Глава четвёртая. Четверг. 600. Передо мной были два лица. Ухо к уху, косичка к косичке, совершенно одинаковые. Две пары глаз спокойно разглядывали, вернее, даже ощупывали мой лоб, нос, губы. Я чувствовала тёплые струйки воздуха из крошечных ноздрей. Мне вдруг стало так страшно, словно я их видела впервые, этих детей. абсолютно незнакомых, точно я для них добыча, еда. Вот как они на меня смотрели. Прикидывались, с чего с подручней начать, где надрезать кожу, чтобы начать свежевать. Я подскочила так резко, что Юлия и Карина едва успели отпрянуть от дивана. Но лица их остались спокойными. Девочки просто переместились подальше. Два одинаковых голубых столбика с одинаковыми лицами, с одинаковыми косичками, Теперь бы уж я не поручилась, кто есть кто. Они смотрели на меня одинаково. «Привет», — я провела рукой по заспадным глазам, жмурилась на окна, на всякие блестящие мелочи, театральные премии, гостиная у Веры и Маши. Вот я где. Остаться без телефона — почти то же, что похоронить себя заживо. Вчера обнаружив его пропажу, я немедленно сорвалась с места. Я всё равно не сумела бы заснуть, зная, что забыла телефон. Увидев меня среди ночи у себя на пороге, Вера не удивилась. "Входи, входи, конечно, не сплю. Все театральные ложатся поздно, только тихо". Я хотела взять телефон и уйти, но Вера сказала: "Да ладно, ночуй у нас, время-то позднее". "А Маша? А что, Маша?" Я решила не развивать тему. К тому же мне страшно хотелось спать и совсем не хотелось идти домой. Девочки пробормотала я: "Понять бы всё же, кто из них кто. Вы давно встали?" Близнецы не ответили. Смотрели, чуть-чуть угрюмо, изучали. Карина, Юля, я старалась не смотреть на каждую в отдельности. "Какой час? А мамы встали?" Они не ответили. Встала я. Девочки лишь подняли подбородки, следили, как я натянула джинсы, свитер. Мы все молчали. Я подтянула к себе злополучный телефон, глянула на экран в шесть утра застрелиться. Хотелось упасть обратно на подушку. «Вы чего не спите-то в такую рань?» Два мрачновато-спокойных взгляда были мне ответом. Они тоже легли поздно. Силнее всего из-за гибели гастромарка Колотила взрослых. Адские близнецы проявили к увиденному скорее естественный научный интерес. Умер от вируса. А сколько ему было лет? Он долго болел. Где его похоронят? При этом в вопросе Маша сделала Вере зверские глаза, мол, опять. Твоя заслуга, спасибо. Тема похорон возникла после спектакля Гамлет. Во всём была виновата Вера. Но та себя виновата и не чувствовала, лишь пожала плечами, улыбнулась и ответила. «Сожгут в крематории, чтобы не заболели другие». Инфицированные тела уничтожали, а не хоронили. Близнецов ответ устроил. «Больше всех было жалко Дона, учителя. Хуже не придумаешь. Мементо море. С ним такое тоже может случиться в расцвете сил, в любой момент». Свалится на пол, как огромный пыльный мешок. Просто потому, что у него не такая хромосома, как у нас. Смерть слепа, но избирательна. Дону накапали маши-хуяши. И близнецы долго сидели у его постели. Отгоняли вирусы еловыми ветками из сада, как они ему объяснили, чтобы ни один не подкрался. А когда Дон благодарно уснул, сказали, вот дурак, вирусы же никто не видит, их не отгонишь. Сами потом уснули мгновенно. Теперь вот проснулись раньше всех, в одинаковых пижамах, одинаково босые, с одинаково заплетёнными косичками, одинаково тихие. Я пошла к креслу, где бросила свою сумку. Близнецы молча устремились за мной, дыша в спину. Они по-прежнему не издавали ни звука. Может, это была такая игра? Может, нет. Я подавила желание их отпихнуть, наорать. Схватила куртку, выскользнула в коридор. Скорее на воздух. За спиной у меня открылась дверь, зашлёпали маленькие шаги. Меня захлестнула паника. Господи, это же дети, пыталась я себя образумить. Сердце прыгало, во рту сушь, перед глазами мушки. А, это ты. Из кухни высунулась и снова пропала голова Веры. И мир снова стал нормальным, почти разумным. Я вошла в кухню. Вера сидела в пижаме на высоком табурете. Перед ней дымилась чашка, пахла цикорием и шоколадом. Налить? предложила Вера, качнув чайником. В другой руке она держала телефон. Мне на работу пора, промямлила я. В 6:00 утра? Я села на другой табурет, так чтобы видеть дверь. А ты что так рано? Но адские близнецы в проеме не появились. Точно бросили добычу. Голова разболелась. Не уснуть. Бррр, ну что я выдумываю? Обычные дети. Тихие, потому что напуганы вчерашним. С сегодняшнего дня введут оранжевый протокол, сообщила Вера, кивнув на экран. В новостях уже. Основных министров созвали на экстренные заседания прямо среди ночи. Боже ты мой! Можно подумать, война. Просто один умер. Мужчины умирают, так всегда было. К тому же этот гастромарк уже старый, сам во всём и виноват, его предупреждали, что вакцина в его возрасте не всегда помогает. Ему же предлагали изоляцию, советовали быть осторожней. Ну, странным тоном возразила Вера. Я его понимаю. Я подняла на неё взгляд. В чём именно? Я бы тоже поступила как он, если бы встал вопрос уйти из театра или нет. Но ну, не знаю, жизнь дороже. Вера засмеялась с оттенком превосходства, мол тебе не понять. Я не стала её переубеждать, мне действительно не понять, но во мне закипала злость. Гастромарк сам должен был взвесить свои риски. Эта студия, шоу, много людей, продукты, пакеты, кухонный утварь. Разные штуки от рекламодателей. Все не продезинфицируешь. Да, все женщины перед съемкой проходят через бокс, но Марк-то все равно был всегда с открытым лицом. В противогазе карьеры телезвезды не сделаешь. Сам виноват. Вера слушала меня молча. «Ты вся мокрая вспотела?» — спросила она. «Не температура ли?» Я махнула рукой. «Можно одолжить у тебя футболку?» Конечно. Трусы и носки нужны? я вздохнула. Да, спасибо. Мы с Верой пошли в её комнату, вступали тихо, дом ещё спал, кроме дети читают, бросила Вера. Они знают, как себя вести, если проснулись раньше мамы. Она прикрыла зевок кулаком. В театральных домах никто не встаёт рано, это у нас не то не сё. Чёрт, и что? Я решила, что благоразумнее будет не углубляться в тему. Вера с Машей чего доброго разведутся, а как поделят нас, своих подруг? Хотелось бы сохранить отношения с обеими. Я поскорее увела разговор на безопасное поле. Всё-таки мне этого не понять. Чего? спросила Вера из-за дверцы шкафа. Гастромарк был конкубином, приличная, стабильная работа. Зачем было так рисковать? пробиваться в шоу и вот это всё. Вера дала мне футболку, пожала плечами. Человеку всегда хочется большего. Это же чисто мужское, да? Что? Больше, больше, больше. Им же никогда не бывает достаточно. Вся их цивилизация была про это. Человеку нужно максимум 3 пары обуви в год? Нет, произведём 20. А потом 15 свалим в отходы, застрём всю свалками, замучим свиней бесконечными родами, потому что из всех их детей сделаем колбасу. Много колбасы, больше, больше, больше, которую всё равно никто не съест. Выбросим на свалку, забросаем пластиком, загадим воздух и спортим воду, уничтожим леса, зато будет больше, больше, больше. Больше машин, больше барахла. Им всем всегда хочется больше. а не умереть ради этого готовы. Мужчины — это агрессия. Вся их жизнь — агрессия. Я чувствовала, как по бокам у меня катится из-под мышек пот. Вера смотрела на меня, взглядом, похожим на взгляды адских близнецов. Но меня несло. Говоришь, ты, Марка, понимаешь? Да, человеку хочется большего. А как понять, где остановиться? Где уже достаточно? Ты это понимаешь? Потому что ты актриса? потому что и прогресс, и творчество невозможно без агрессии. Бац. Верен рука взвилась так быстро, что я заметила только белый блик. Схватилась за горевшую от удара щёку, уставилась на Веру. Ты что? Она спокойно сказала. Ты же спрашивала об агрессии и творчестве. Вот тебе агрессия. Она закрыла шкаф. А творчество Это совсем другое. За спиной у меня посыпался тоненький смех. Я обернулась. Близнецы. Кажется, я их всё-таки оттолкнула, когда выскочила вон из веренной комнаты.